К предстоящему ужину с лордом Кастанелло я готовилась тщательно. Десяток раз перебрала в голове все возможные вопросы и дала на них простые и непринужденные ответы. «Да, милорд, это циндрейские специи, которые я обнаружила на вашей кухне. Нет, меня устраивает качество и разнообразие блюд, но я привыкла к несколько другой пищи. Нет, не хочу никого обременять дополнительными хлопотами, поэтому сделала смесь сама. Да, при Лаисе». Нет, я была на кухне, чтобы приготовить лекарство для милорда. Да, получила. Нет, мне было неизвестно, что вы пришлете что-то из города, поэтому я сама сделала средство против отравлений. Да, коту лучше. Вопреки вашим стараниям уничтожить того, кто всецело вам доверял, милорд. И спасибо, что поинтересовались здоровьем вашего питомца. Я устала, потерла виски. Пожалуй, об обнаруженном яде лучше промолчать. Неизвестно, как поведет себя лорд, когда поймет, что я в курсе происходящего, а кот, вместо того, чтобы тихо и сдохнуть, идет на поправку. Никакие самодельные распознаватели не помогут, если за меня возьмутся всерьез. Хлопок входной двери, известивший о прибытии хозяина в поместье, заставил меня вздрогнуть. Глубоко вздохнув, я поправила платье и медленно пошла вниз. Даже путь к сложенному посреди ратушной площади костру не казался мне таким длинным. Лорд коротко поздоровался и посторонился, пропуская меня в гостиную. Как всегда, он был безукоризненно одет и причесан. Легкая щетина едва заметно темнела на щеках и подбородке, лицо казалось расслабленным и бесстрастным. Украдко я осматривала супруга, избегая ответного взгляда, и гадала, как он мог оставаться таким спокойным, если всего несколько часов назад прислал отраву для своего питомца. Он даже не подумал поинтересоваться состоянием кота, о котором утром как будто проявлял искреннее беспокойство. Неужели был настолько уверен в действии яда? В груди закололо, и на мгновение разум сковала паника. Быть может, вокруг в воздухе и сейчас был яд, действующий на меня, а лорд успел заранее принять антитот, Или это само присутствие супруга человека, поступки которого я, как ни старалась, не могла понять? производило на меня тягостное воздействие. Я порывисто вдохнула, стараясь унять частое биение сердца, и с запозданием осознала. Все это время я была столь напряжена, что задержала дыхание и дурно мне стало от нехватки воздуха. Когда Клара, поставив передо мной тарелку с мясным пирогом, вышла из гостиной, я достала из кармашка флакон со специями и густо посыпала ими свою порцию. Лорд Кастанеллу чуть покосился в мою сторону. Внутренне скривившись, на самом деле цендрийская кухня от отчего-то всегда вызывала у меня острую неприязнь, а интерес я проявляла исключительно из вежливости и нежелания обидеть добрую и радушную госпожу Кауфман, изобразила на лице довольную улыбку. Реакции не последовало. Специи оставались специями, значит, пирог хотя бы можно было есть. Я уже собиралась поднести вилку ко рту, когда лорд Кастанелло остановил меня. «Подождите, миледи!» Встав, он обошел стол и протянул руку. «Флакон!» Я не посмела отказать. Внутренне замирая от беспокойства, вложила флакон в раскрытую ладонь лорда, готовясь к вопросам, которые, как мне казалось, непременно должны последовать. Но лорд Кастанелло не произнес ни слова. Лишь сжал флакон в ладони, несколько раз встряхнул и придирчиво осмотрел специи. Принюхался, открутив пробку. Он прикрыл глаза, жадно вдыхая пряный аромат. На мгновение лицо моего супруга исказилось почти звериной тоской. Пальцы свободной руки, до этого опущенной, сжались в кулак. Лорд вздрогнул всем телом, и я застыла в ожидании худшего. «Откуда это у вас?» Голос милорда прозвучал глухо. «Нашла на кухне, где они лежали, никем не используемые», — ответила я, приготовившись к упрекам и обвинениям. «Полагаю, прежняя кухарка забыла объяснить Лаисе, что вы любите цендрийскую кухню». «Не люблю», — вопреки моим ожиданиям ровным голосом сказал лорд Кастанелло, возвращая флакон. Я нахмурилась. Внезапная перемена в состоянии супруга была мне совершенно непонятна, что в запахе циндрийских специй могло вызвать такую реакцию: не воспоминание ли о драгоценной э э.С прежней хозяйки шкатулки с сокровищами в кристальных флаконах. Драгоценная! Так говорил Эдвин, обращаясь ко мне, и также обращался в письмах мой неведомый союзник может. Один взгляд на угрюмое лицо супруга, безо всякого аппетита ковырявшегося в своей тарелке, отбил меня всякое желание продолжать размышления. Мне казалось, что не стоит сейчас лезть к милорду с вопросами. Призрак неизвестной женщины, которая наверняка пахла пряными цендрийскими специями и горечью прошлого, словно встал между нами, напоминая, что я не первая леди Кастанелло, которая сидела за этим столом и пыталась разгадать загадку молчаливого мужчины напротив. Пока я мучительно подбирала слова, размышляя, стоит ли прервать тягостное молчание, лорд отодвинул тарелку и, не попрощавшись, ушел, оставив меня в одиночестве.